А после оказался на улице магазин Кату, дом 8 в Хельсинки, откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчиненный Карлу Карлычу. Хватит. Я не знаю никаких Карлов Карлычей. Его все знают. Это барон Маларгейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езде. Вспомни, наконец, как мы вместе ломали кости на охоте.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 Я ощутил его растерянность. «Допустим, я сел в автобус. Что дальше?» «Далее ты из Хельсинки. Рейсовым пароходом доберешься до Кёнигсберга. Может назвать улицу и номер дома?» «Зачем?» «Мы оба проверим нашу стареющую память?» «Валяй, сволочь! Теперь мне все равно!»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 Это был кризис. Я не мешал ему. Еще, продолжая рыдать, он просил меня. Ну, ладно, я не скрою, что ты обставил меня. Но я продолжаю не верить тебе. Так хотя бы ради нашего прошлого. Ради России, ответь, на чем я попался. Возможно, ты никогда бы не попался, ибо прошел две отличные школы, русскую и германскую. Но ты слишком стал выделяться в своем гарнизоне неестественным фанатизмом. Уж больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях.